Глава двадцать восьмая Уже была глубокая ночь, когда Маша, наконец, уснула в своей кроватке. Я уложила ее с большим трудом, потому что она будто чувствовала, что что-то не так. Ощущала волнение взрослых людей вокруг себя и тоже начинала нервничать и капризничать, требовать внимания. Наконец, выбравшись на кухню, я без сил моральных и физических селась за стол и подперла голову руками. Марк с кем-то разговаривал по телефону, стоя возле окна. «Держите меня в курсе». Его голос был строгим, собранным, и я надеялась, что хотя бы он не потеряет самообладание. «Я здесь останусь, да. Пусть Самойлов пришлет людей к утру. Нам нужна более серьезная охрана». Потом он обернулся, увидел меня и тоже сел за стол попрощавшись с собеседником. «Есть какие-нибудь новости?» спросила я тихо. «В качестве хороших новостей пока только отсутствие новостей. В близлежащих больницах его нет, ни в вашем городе, ни по месту работы, ни в областном центре. По сводкам ДТП машины его марки тоже нет, так что в аварии он точно не попал. Понимая, что это хорошо» но всё равно не могу отделаться от чувства, что что-то случилось». Я нервно сжала пальцы и с беспокойством посмотрела на Марка. «Ты ведь не думаешь, что это связано с той слежкой за нами? Ты сам сказал, что и его сфотографировали вместе со мной в парке. Не хочу тебе врать, это действительно может быть связано. Слишком всё совпало». Он взял мою руку в свою. Мы связались со спецом, он попытается раздобыть сведения по месторасположению его мобильного, как минимум последнего перед тем, как он был включен. Но, боюсь, это будет не раньше утра. У меня нехорошее предчувствие. Настя, возможно, мы ошибаемся. Попытался он успокоить меня. Сергей взрослый человек, он мог решить отдохнуть, встретиться с женщиной, что угодно. С женщиной? «Ну не хочешь же ты сказать, что он ими не интересуется?» «Ты о чём?» — нахмурилась я. «Это что ещё за намёки?» «О том, что молодой здоровый мужчина без семьи может отправиться на свидание без предупреждения и телефон выключить по причине внезапно обуявшей страсти?» «Он дождался, пока я недоумённо моргну. Он тебе не муж, не жених, не любовник. Я же вижу. Он мой брат. Решила я, что правду скрывать больше нет смысла. «Брат? Ты разве не единственный ребёнок в семье? Он только по отцу. Долгая история. Но он очень ответственный и в таких случаях всегда предупреждал. Звонил или писал. Телефон мог сесть или сломаться. Он бы нашёл любой другой. Для него это не препятствие. Я что я буду волноваться». Он никогда не пропадал без предупреждения. «Значит, будем искать усердней». Марк достал мобильный и начал писать кому-то сообщение. «Очень надеюсь, что своим сотрудникам, которым поручил разобраться, или службе безопасности. Я попросил подключить знакомых в полиции. Но это тоже дело не пяти минут. Нужно поднять одного полковника среди ночи, и не факт, что получится». Тогда мы сможем добраться до видео с дорожных камер и узнать, куда он уехал с работы. Но почему со мной все время что-то происходит? Вот свалилась я на его голову. Я несу людям сплошные несчастья. Я вновь подперла лоб рукой. Тебе нужно отдохнуть. Ложись спать. А я буду ждать новостей. В ответ на мой протестующий взгляд добавил, ты помочь ничем не сможешь а завтра будешь вся разбитая. Кто о Маше позаботится, если ты будешь спать на ходу?» «Ты прав, конечно. Но я не смогу уснуть. Мне просто слишком страшно. Трудно перестать думать о Серёже. «У тебя есть успокоительное или снотворное?» — спросил Марк, а я покачала головой. Старалась не пользоваться такими средствами. «Тогда пойдём». Марк встал из-за стола и потянул меня за руку. «Я помогу тебе уснуть». Повел в сторону комнат, безошибочно выбрал нужную. Мою спальню, где в неполной темноте из-за уличного фонаря за забором виднелась широкая двухспальная кровать. Марк не стал включать свет, просто подвел меня к кровати. «Переодевайся ко и ложись, я отвернусь». Сам стал лицом к окну, будто там было на что смотреть. Сложил руки на груди и замер в ожидании. Не понимаю, как на это реагировать, но он прав насчёт сна. Не тот сейчас момент, чтобы прогонять Марка из комнаты. Тем более, что от его присутствия мне всё же немного спокойней. Я сделала, как он сказал. Тихонько взяла сорочку из шкафа и переоделась скользнула под тонкое летнее одеяло и опустила голову на одну из подушек. Почему-то именно сейчас я вдруг задумалась, что за два года одиночества я все равно всегда спала в двухспальне кровати, будто место рядом со мной ждало кого-то. «Готово?» — спросил Марк тихо. «Да». Он задвинул шторы, стало еще темнее Свет от фонаря стал рассеянным и мягким сквозь неплотную ткань. В этом свете я видела, как Марк расстегнул рубашку, вынул запонки и положил их на стол подальше от края. «Зачем это он?» Мое сердечко взволнованно забилось. «Раз я тут дежурю, хотел бы выглядеть утром не слишком помятым», сам объяснил он. «Ты не против?» «Нет», — ответила я почему-то севшим голосом. Марк повесил рубашку на спинку моего рабочего кресла возле стола, а затем сел на край кровати и разулся. Через минуту он уже лёг рядом со мной, одетый только в брюки, чуть взбив подушку, чтобы она была толще. Как он всегда любил раньше. Я повернулась на бок в его сторону, и взгляд сам собой скользнул по едва видному в полумраке телу по рельефу его красивых, сильных мышц. Марк не забросил спорт. Всегда держал себя в отличной форме. Одного вдоха было достаточно, чтобы утонуть в море воспоминаний о том, как мы были близки. И это не только воспоминания о сексе. Это ощущение близости, надёжности, тепла, что он дарил мне, одними простыми объятиями. Словно он — это продолжение меня, а я сама будто... «Вырастаю из его тела. Неразрывно». Марк провёл кончиками пальцев по моим волосам, затем прочертил линию брови, плавно обрисовал скулу. «Закрывай глаза, малышка». Я моргнула один раз и послушалась, опустив ресницы. Я и с закрытыми глазами чувствую его тепло. Но всё равно так сложно перестать думать о Серёже. «Ты меня разбудишь, если он найдётся?» Спросила я самое важное. Обещаю. Даже закрытыми глазами я почувствовала, как он придвинулся ближе, а потом поправил одеяло на плече и обнял меня. Все будет хорошо. А потом еще ближе. И вот я уже практически уткнулась в его грудь лицом. Я дышала запахом его тела, который так хорошо помню, что дыхание перехватывало. Я не могла и не хотела его забывать. Марк навсегда остался со мной, внутри меня, прямо в сердце. «Спи», — прошептал Марк, мягко поглаживая мое плечо. «Я буду рядом, пока нужен». Я сосредоточилась на звуке его дыхания, плавного, спокойного, сильного. Разве может он обмануть в том, что все будет хорошо? И не само собой, а потому что он за это теперь отвечает. Осторожно обвив Марка рукой вокруг рёбер, я плавно провалилась в сон. Он всегда так на меня действовал. До нашего расставания не существовало места надёжней, чем его объятья. Мне сняли странные смешанные сны из переплетений настоящего и прошлого. В них был Марк, падающий из окна, и кричащая при рождении малышка. Также Серёжа звал меня по имени, словно не мог найти в темноте. А потом сквозь сон я услышала неясный звук и тут же распахнула глаза. Сердце стучало в груди, и на Марк тоже спал, обняв меня. Я удобно устроилась у него на груди во сне и даже не заметила. Но сейчас мой чуткий материнский слух разбудил меня не просто так. «Марк!» — потрясла я Северова. «Проснись! В доме кто-то есть!» «М? Что?» — резко проснулся Северов и потёр лицо рукой. «В доме кто-то ходит. Слышишь?» Марк мгновенно сел и прислушался. Из гостиной раздался шуршащий звук, будто кто-то выдвигал ящики в комоде. «Сиди здесь. Я проверю». Северов ловко и тихо спрыгнул с кровати и тут же скрылся за дверью. Я не послушалась и тоже встала. Меня интересовало только одно. Не забрался ли этот кто-то? В спальню к дочке. То, что это был не Серёжа, я знала точно. Он не рылся бы в гостиной, как вор. Уже в коридоре я услышала громкую возню и голоса как минимум трёх человек. Сдавленное ругательство и звуки ударов. Я не смогла удержаться и заглянула в гостиную, где в полутьме двое вязали лежащего на полу третьего. Я тут же включила свет и уставилась на двух незваных гостей. «Илья?» Удивленно раскрыла я рот, глядя на крепкого мужчину, которого знала очень хорошо. «Это муж Иры, владелец автомастерской. Но что он здесь делает?» Но тот обратился к Марку. Я следил до последнего, но потом пришлось войти. «Мне показалось, я увидел у него в руке бутылку. Но ты был прав, ловушка сработала». «Ловушка?» Теперь я смотрела на Илью и Марка по очередности. «Что здесь происходит? Вы что, знакомы?» «Пустите, я ни при чем!» Взвыл мужик на полу под коленом Северова и заломленный Ильей рукой. «Настя, мы сейчас все объясним», — попытался успокоить меня Марк. А мой взгляд скользнул по полу и наткнулся на бутылку, откатившуюся в угол. Из нее торчала длинная, скрученная тряпка.